Глава 41. Марк был сильно занят, когда позвонил Серов. На него наседали с двух сторон, а он еще успевал надиктовывать секретарше текст письма, и потому приветствие вышло несколько нервозным. Да что там, он просто рявкнул в трубку. Да! Здравствуй, сынок! Как у тебя дела? Голос Тестя только подлил масло в огонь. Здравствуй, Феликс Альбертович! «Дела хреново. С твоей подачей, между прочим!» «Да ладно тебе, брось!» «Подумаешь, немного желтая пресса потрепала твой глянцевый имидж. Запомни, нас имеют, а мы мужаем!» Этот его язвительный смех. Марк тихо выругался. «Ты что хотел, Феликс Альбертович? Говори, а то у меня времени нет. Рвут на части». «Да, я, кстати, вот об этом. Времени, говоришь, нет?» И пауза. А Марка стала выворачивать. «Что? Говори уже, раз начал. Да вот, что ж ты девчонку на даче держишь? Она же там совсем одна с утра до ночи. Ты вообще подумал, что ей скучно? А вдруг случится что-то? Ты вообще думаешь? Ты здесь, она там. На ту охрану надеешься, что я оставил? А сам что?» Зверел Марк. Слушал старого паука и зверел. Понимая, что тот прав. Потом заставил себя спокойно выдавить. «Я как-нибудь справлюсь». «Да?» — скептически протянул Серов. «Ну-ну, посмотрим, как ты справишься». «Посмотрим». «А то придется мне самому Лизу развлекать». В этот момент его снова отвлекли, и Марк рявкнул ему. «Сделай одолжение, развлекай!» — и бросил трубку. От разговора с тестем у Марка остался тошный осадок. И дела, как назло, поперли косяком. Не прерваться, носа не высунуть, а изнутри грызет и грызет. Минут через сорок вырвался, отошел в сторонку и набрал Лизу. Пошли гудки. Ждал, ждал, абонент не берет трубку. Сначала просочился тревожной струйкой холодок. Но когда это повторилось еще и еще раз, его прошибло натуральным ужасом. Что могло случиться такого, что она не берет трубку? Ведь утром уезжал, все было хорошо. Она там одна, а он тут. Бросил все к чертовой матери и рванул туда, к ней. Всю дорогу не находил себе места. Раньше Марк думал, что быстро ездит, и был доволен собой. Теперь он проехал эту дорогу почти на час быстрее, но она показалась ему бесконечной. А когда подъезжал к забору дачи, сердце выпрыгивало от нетерпения и сжималось дурным предчувствием. Но он отметал его, как старательно отметал, неизвестно откуда берущееся чувство пустоты. Взлетел на террасу, а его не встретил никто. Дверь закрыта. «Хорошо», — сказал он себе и вошел в дом. «Она могла выйти». Марк вспомнил, как Лиза рассказывала, что у нее тут какие-то подружки. Не надо сразу думать худшее. «Худшие!», худшие! — орало его подсознание. А ты вообще одну ее оставил! Н***! Она же не могла где-то ходить так долго! Не могла! Или могла?» Застыл в прострации у стола, держась рукой за лоб. Рука потянулась к корзинке с яблоками. Пальцы скользнули по плетенке. «Телефон. Он лежал у самого бока корзинки. Лизин телефон». Марк на него уставился. «Это что же, она без телефона из дому вышла? Забыла? Потому не слышала? Может, с сетью что-то?» Кинулся смотреть входящие и чуть не обезумел. Его восемь непринятых, а до того звонок от Олега Серова. Он замер, поднося кулак ко рту. Пальцы сжались так, как будто он хотел их в пыли скрошить, а в голове ничего, никаких мыслей. холод, дикий холод. Держа в одной руке телефон механически обошел дом. Брошенный чемодан в спальне увидел, механически отмечая, что Лиза не оставляет после себя беспорядок. Что случилось? Что? орало подсознание. Куда она могла деться, уехала, «Похитили!» Глаза прикрывались от дикого коктейля ужаса и ярости, который он пытался подавить. А руки уже действовали отдельно от головы, набирали номер Олега. Тот трубку взял со второго сигнала. Как ждал! «Привет, сестричка!» «Голос радостный, блять, Радостный!» «Олежек!» Марк заставил себя говорить спокойно. «Какого?» ты звонишь моей жене с такого что она моя сестра да что ты представь себе внутри все кипело марк не хотел но просто сорвался где лиза как это где оторопела спросил олег как это ты вообще о чем марк что ты говоришь марк осёкся понимая вдруг что все не так Не в состоянии слышать меканье Олежика, отключился, и в ступоре застыл у стола. Неспроста же ему старый черт звонил, знал же, что подвох, чувствовал. Но он был злой, как собака, на автопилоте отгавкался. «Идиот!» Сложилось два и два в голове. «Забрал!» «Забрал, урод старый!» «Садист проклятый!» «Его Лизу забрал!» Стукнул со всей силы кулаками по столу. Плетеная корзинка подпрыгнула. Яблоки выкатились, сверкая красными боками, запрыгали со стола на пол. Как живые, было больно, как будто каждый тяжелый удар в сердце. Это как модель мира, которую она создала ему своими руками, и этот мир разрушился, а он пропал. Нет! Уже через секунду он набирал тестя. Но тот был вне зоны, обрублены концы. Нет! А бегать соседей, чтобы подтвердить догадку, заняло немного времени. Да, приезжал старый хозяин, видели машины, недолго побыл и уехал, и Елизавета Феликсовна с ним. Звонил еще несколько раз. Бесполезно, вне зоны. Марк чувствовал, что его отсекают умышленно. «Но нет! Шалишь!» Голова работала как часы, и он точно знал, что будет делать. Он ехал обратно, гнал. Машина выжимала все, что могла и больше, жрала километры и молился. Истово, безмозгло. Марк сам бы не разобрал, что он бормочет. Наверное, это было чудо, потому что Марку повезло. Нигде не было пробок. Но время, время ползло медленно. Проклятое время резало, поджимало. А в голову лезли моменты. Их моменты, когда они вместе. И то трепетное, беззащитное, что он прятал глубоко в душе, разъедало ему болью грудь, рвалось наружу криком. Но крик смерзался в горле. Сейчас надо было просто найти ее, а все остальное потом всю оставшуюся дорогу до города, а потом до аэропорта, Лиза просто извелась. Но как же так? Как она могла забыть позвонить Марку? Как могла оставить дома телефон? И это накатывало волнами. То успокаиваясь, стоило ей взглянуть на уверенный профиль отца, то усиливаясь в разы, когда она закрывала глаза или смотрела в окно. А в окно она смотрела почти постоянно. Как-то раз она попросила у отца телефон. Тот глянул на нее, прищурившись, и усмехнулся. «Потерпи. Вот прилетишь на место, устроишься, оттуда и позвонишь своему Марку. Сюрприз ему будет». «Но он же обидится», — пробормотала Лиза. «Не обидится, если любит», — тихо проговорил отец. И телефон так и не дал. Было обидно. Хотелось крикнуть — «Отец, ну зачем ты это делаешь?» Но Лиза не стала, она просто замкнулась. И она не улетела прямо сразу. Они еще заезжали куда-то в несколько мест. Отец выходил, а Лизе приходилось ждать в машине. Потом ей вручили какую-то папку, передать адвокату. Там ее встретят. Это все как на автопилоте, в мареве. Но в самолет ее наконец-то усадили. А на прощание отец сто раз сказал, чтобы не волновалась, «Все будет хорошо». Ее на месте встретят его люди, довезут, сопроводят и устроят, и все такое. А он подъедет позже первым утренним рейсом. И вдруг добавил, со странной жаждой и теплотой, вглядываясь в ее лицо. «У меня еще очень много дел тут, Лизочка, и очень мало времени. Но я должен успеть, обязательно должен». «А ты не беспокойся, все будет хорошо». Она вдруг поняла, что отец ей сейчас не лжет. Но зачем? Впрочем, она понимала, зачем. Или ей казалось. Он опять что-то задумал. И это его жестокая привычка нагибать всех вокруг, держать в неведении. Ей же было больно от этой дурацкой проверки. Это же она не по-человечески поступила с Марком. Как она вообще могла о нем забыть? Как будто он начисто выветрился из головы. Так не поступают с людьми, которых любят. Это что же получается? Она его не любит, а это просто... Нет, спокойно. Надо просто дождаться, когда самолет сядет и встретят люди отца. У них наверняка будет телефон. Но нельзя же в наше время без телефона. Она позвонит Марку и извинится. Все объяснит. «Господи, как же долго этот перелет длится!» Все это время Лиза держалась на одном напряжении. Как будто стальной стержень. Взять себя в руки, успокоиться, повернуть ситуацию. Да, она допустила ошибку, но надо поговорить. Надо поговорить, объяснить и все исправить. «Марк...» Не хотелось даже представлять, что он мог подумать. Наверняка обиделся. Он же такой гордый. «Марк!» — рвалась из души. «Я не хотела, ты мне веришь!» Но она только молча выдыхала и, не отрываясь, смотрела в темный провал иллюминатора. Наконец объявили посадку. И опять все долго, так медленно, долго. Ее встретили. Телефон. Первое, что она сделала после того, как передала папку, попросила телефон. Марк был вне зоны доступа. Сначала руки опустились. Тысячи мыслей полезли в голову. Почему? Почему? Почему? Что-то случилось? Нет. Она собралась. Пришла в себя. Вокруг люди. «Никому тут не интересна будет истерика, которую ей так хочется закатить». Пока ее везли в гостиницу, Лиза выслушала, что посещение мамы разрешено завтра с утра. И завтра с утра они отправятся в клинику. Говорили еще что-то. У нее не было сил осмыслить. Радость, что она увидит маму, утонула в горечи. Лиза ничего не могла с собой поделать. «Наверное, она ужасно неблагодарная и эгоистичная дочь, но больше ни о чем сейчас не получалось думать». «Спасибо», — проговорила Лиза. Вежливо улыбнулась и снова попросила телефон. Марк по-прежнему был вне зоны. Это какой-то пыточный марафон. Она вернула телефон мужчине и откинулась на сиденье, закрыв глаза. «Наверное, она просто отключилась» потому что вздрогнула от неожиданности. Ее тихо трясли за плечо. «Елизавета Феликсовна, вам отец звонит!» Главным было найти старого черта Феликса, который был вне зоны. Цензурных слов у Марка давно не осталось, одни матерные. Некоторое время спустя ему звонил Олег Серов, обеспокоенно спрашивал, что случилось. Теперь Марк уже мог хотя бы нормально разговаривать с ним. И то относительно. Спросил, где Феликс. «Феликс? Утром я с ним созванивался?» «Он ничего тебе о своих планах не говорил?» Олег Серов усмехнулся. «Он? О своих планах? Шутишь, наверное? О его планах мы все узнаем, когда они уже осуществились». Марк и сам знал, но ему от этого было не легче. «Ты можешь сказать, что случилось? Что с Лизой?» «Нет». Этого он Олежке говорить точно не собирался. Ни второму после него претенденту в жениховских списках старого черта. Марк был неимоверно зол на себя. Выть хотелось. Ему бы сразу на мутные речи Феликса отреагировать, а он как идиот. Повелся, б***ь, повелся. Ляпнул в сердцах. А Пауку только того и нужно было. И еще неизвестно, что Феликс Лизина говорил. Марк готов был на стенку лезть. Он же — то сокровенное, на что он надеялся, что Лиза может быть уже беременна его ребенком. Теперь в лапах Феликса это превращалось в нечто страшное. Совместный ребенок. По условиям брачного договора, если выяснится, что Лиза беременна, он теперь мог требовать развод. Боже милосердный, какая жуткая ирония судьбы! Он делал все, чтобы никакого развода не было, потому что Лиза... Что этот лукавый старец наплел ей? Чем убедил? Единственное, на что Марк сейчас мог рассчитывать, что Лиза не поверит, что, несмотря на все хитропродуманные планы Феликса, она останется с ним, потому что она его любит. Сказала, что любит. Ему бы только добраться, только с ней поговорить. У тебя есть другой контакт Феликса? — спросил он Олега наконец. — Есть его адвокатов. — Тех я знаю. — Нет других, что у него за бугром сейчас работают. — Скинь. — Марк, ничего не хочешь объяснить? — Нет, позже. Потом все-таки сказал, чтобы тот не надумывал себе лишнего. Я просто не могу к нему дозвониться, вне зоны он. Ладно, спасибо. И отключился. Пришла от Олега Серова входящая СМС. Три номера. К этому моменту Марк уже въехал в город. Проскочил очередную камеру, хмыкнул про себя. Писем счастья теперь ту и вахуча прилетит. Плевать, на все плевать. Сейчас главное выловить Феликса. Он стал методично вызванивать те номера, что ему Олег скинул. На одном номере ответили. Голос был с небольшим акцентом. «Феликс Альбертович сейчас направляется в свой офис. Он сообщил, что будет через...» Говоривший на мгновение прервался, очевидно, глянуть на часы. «Через полчаса. Что передать?» «Ничего», — ответил Марк. «Спасибо. Не надо предупреждать старого черта». Отключился и погнал прямо к Серову в офис. Когда шел по коридору, вспомнилось, как он приходил сюда в начале лета как встретилась ему в коридоре Лиза, офисная мышь, как он в кафе, господи, какую он пургу тогда нес, и как она его отбрила, его маленькая лидышка болью перекосила пополам с улыбкой. «Девочка, ты только не верь ничему, что тебе скажут, только не соглашайся на развод, жена моя, девочка!» Толкнул дверь стремительно прошел приемную и, не обращая внимания ни на кого влетел в кабинет. Повезло, старый черт был на месте. Марк откинулся в кресле тот. Не ожидал, что привело? Ну да, конечно, а глаза желтые так и блещут ехидством. Дело есть, проговорил Марк, переводя взгляд на двух адвокатов, находившихся в кабинете. Конфиденциальный разговор. «Ну что ж, садись!» Феликс провел по столу ладонью, а потом поднял ее в знак того, что не возражает. Но прежде чем его люди вышли, кивнул обоим, вскинул вверх указательный палец и проговорил. «Еще один на ближайший!» Повернулся к нему, скрещивая пальцы над столом. «Слушаю тебя, Марк!» «Ты увез Лизу!» «Ты сам дал добро! Я так решил, что тебе не нужно! Лозинки ты уже получил!» «Нет!» — взревел Марк. «К черту!» «Что? Не понял!» И тут его прорвало. «Забирай! Забирай к чертовой матери лозинки! Я заплачу любую неустойку, что хочешь! Только Лизу мне отдай и не лезь в мою семью!» Странная кривая улыбка змеилась по губам старика. А Марк, видя, что тот издевается, еще больше распалился и неизвестно, что бы он наговорил. А может, и не только наговорил. «Ну вот ты и созрел, парень!» Прервал его Серов. Марк осекся, не понимая, что тот несет. А старик немного сгорбился, наклоняясь вперед, и медленно заговорил. «Мне не нужны лозинки. Я тебе и отдал. Уговор есть уговор». «Боже, как стало горько! Сейчас, скажет, сделка не имеет обратной силы. Марк готов был взвыть, и вдруг услышал. Лиза к матери поехала. Навестить. Сильно переживала, что телефон забыла. В ушах звоном отдалось. Сильно-сильно. Ждет она тебя. Если поторопишься, успеешь на ближайший рейс. Он уже подскочил, но присел обратно. «Зачем ты это сделал, Феликс Альбертович? Какого хрена вообще все это было?» «Зачем?» Выпрямился в кресле. «У меня очень мало времени, Марк, и я должен был убедиться, что оставляю свою дочь нециничному пользователю себе на уме, который выпьет всю ее молодость и ничего не даст взамен, а тому, кто будет ее любить, сделает счастливой, понимаешь?» Короткое молчание, звенящее, наполненное смыслом. Старик выглядел так величественно и почему-то трагично. Наконец он качнул головой. «Ладно, иди давай, а то опоздаешь. Билет тебе заказан, там... возьмешь. Тебя отвезут». Марку много чего было на это все сказать. Но время поджимало. Бежать надо, если действительно хотел успеть. «Ага, беги-беги!» — хохотнул ему вслед Феликс Серов, мгновенно превращаясь в старого черта. «Если она еще захочет тебя видеть!» Подошел к окну, долго стоял, глядя на небо, потом почесал макушку и сел за стол. И так и сидел, пока ему не доложили, что водитель вернулся обратно. Значит, Марк все-таки успел и уже вылетел. А после вытащил из внутреннего кармана пиджака гаджет, набрал номер своего адвоката, того самого, и попросил, чтобы позвали к телефону его дочь. Услышав трубки, встревоженный голос Лизы проговорил. «Летит он к тебе, дочь!» И отключился. «Пусть дальше разбираются сами, молодые!» А ему предстоял еще один бой. Лиза была еще поглощена своими тревожными мыслями, а ее неожиданно вырвали из этого вязкого марева. «Елизавета Феликсовна, вам отец звонит!» «Елизавета Феликсовна, вам отец звонит!» Стало тревожнее в разы. Она ждала Марка. Что-то на миг оборвалось в душе от страха. Но она взяла трубку. «Да», — проговорила осторожно, ожидая слов отца как приговора. Марк же... Он же мог что угодно подумать, что она предала его, бросила. «Летит он к тебе, Лиза!» И все. Она и осмыслить не успела, не то что ответить, а отец уже отключился. Так и застыла, приоткрыв рот. Смартфон у уха, а разговор-то давно окончен. Потом опомнилась, сглотнула, прочистила горло. «Спасибо!» Выдавила подобие улыбки адвокату и вернула ему гаджет. Тот склонил голову к плечу и мягко так, паотически улыбнулся. Лиза была благодарна этому человеку, что не сказал ни слова. Хотя, наверное, это его работа — быть деликатным, незаметным и незаменимым. И все же проговорила еще раз. «Спасибо». И откинулась на спинку сиденья. «Летит. Марк. Сюда, к ней». Сначала сердце чуть не лопнуло от радости и волнения. А потом опять холодной волной обдала тревога. «Летит». Судя по тому, что Марк ей так и не перезвонил, ждать можно было чего угодно. А вдруг он прилетит только для того, чтобы сказать, что между ними все кончено? Сразу запросились на глаза слезы. Нельзя, нельзя плакать, надо быть сильной, что бы ни случилось. За это время они успели добраться до гостиницы, той самой, в которой они с отцом останавливались в прошлый приезд. И тут уж Лиза не выдержала. Пока ее устраивали, попросила того дядечку-адвоката. «Простите». Голос сел. Прокашлялась. «Должен прилететь...» «Да, ваш супруг, Марк Александрович Савельев. Нас уже оповестили. Не волнуйтесь, Елизавета Феликсовна». «Да, спасибо». Она так и не сумела привыкнуть к тому, что в ее новой жизни, распланированной отцом, все исполняется по щелчку пальцев. «Все-таки 21 год и личный опыт на помойку не выбросишь. И, наверное, это было хорошо, просто иногда страшно. Как будто ты вещь, и от тебя ничего не зависит». И да, так оно и было. В эту минуту от нее ничего не зависело. Да, марка не дозвонится, хотя теперь она могла понять, почему. Перелет. Но от этого не легче. Не оправдаться, не объяснить — Страшно было увидеть его взгляд, непрощающий, гневный. Оставалось только ждать. Она и ждала его в холле гостиницы. Ходила из угла в угол, даже не смогла заставить себя подняться в номер. Наверное, все началось с ним еще в день свадьбы. Потом только все усиливалось. А последние несколько дней Марк вообще жил как бы за пределами своих обычных возможностей. Вернее, в какой-то момент ему просто открылись несоизмеримые, недоступные раньше возможности. Как будто раскрылся панцирь, сковывавший его всю жизнь. И он вырос, изменился, перешел в другое качество, что-то такое новое в себе. Как будто вернулся назад в молодость чувствами. Да что там, он вообще испытывал это впервые. Боялся спугнуть, прятал. Жестокая встряска, которую ему устроил Феликс, только вырвала это все на поверхность. Швырнула его в тот огонь, что теперь горел внутри. И это было больно. И страшно остаться в этом огне одному. Очень страшно. Невольно вспоминалась виденная когда-то авария. И тот мужик, бившийся в агонии от того, что остался один марка охватывал суеверный ужас, Он всеми силами гнал от себя это и молился. Кто бы подумал, что он станет таким, что он вообще допустит в голову эти дурацкие мысли, будет переполнен этими рвущими душу чувствами под завязку. Он, привыкший управлять своей размеренной, просчитанной наперед жизнью. Ни, он теперь не управлял ничем. Все зависело от того, примут его или не примут. Несколько дней назад, когда летел раздираемой ревностью и жаждой подмять под себя, завладеть, поработить эту доводившую его до иступления своей холодностью девушку, он думал, что хуже нетерпения не может быть. Может, еще как может, мало покорить. Марк видел, как легко и просто можно слететь с пьедестала, который сам себе выстроил. Раз и нету, а ты уже не можешь быть один. Ты все, пропал, без нее тебя нету. Он не мог успокоиться, не мог есть, в горло ничего не лезло, дышал глубоко, откинувшись головой на спинку пассажирского кресла. Черт, он так тронется умом от душевного перенапряжения и недосыпа, а сна ни в одном глазу. Это была последняя мысль перед тем, как его вырубило на пятой минуте с того момента, как они набрали высоту. Сказалась все-таки реакция организма на моральную и физическую усталость. Проснулся резко, как от толчка. Разлепил глаза и чуть не подскочил. Скоро посадка. Заставил себя успокоиться. Состояние, как перед боем. В аэропорту Марка встречали люди Серова, стояли с плакатом, еле удержался, чтобы не сплюнуть сквозь зубы. Везде сущ, Феликс Альбертович, везде сущ, бь, и всемогущ! Однако не понравилось Марку, как он говорил с ним в последний раз, как будто прощался. Моментами Марк готов был его удавить, но черт побери! Старый друг отца, дядька Феликс! «Железный Феликс!» Он обещал себе разобраться с этим, как только... как только все решится, и он вернется с Лизой. «Лиза! Жди меня, Лиза, жди! Не вздумай разрушить все, Лиза!» Пока везли его до гостиницы, сидел как окаменевший, не отрываясь, смотрел в окно. Темно все, серо, серо, а изнутри жжет, жжет нетерпение. Но пик, конечно, накрыл, стоило им подъехать. Марку показалось, что он ног не чувствует. Пересохла в горле, когда в холл отеля входил. А она все не могла успокоиться, не сиделась Лизи на месте, как будто шип в груди постоянно саднит. И все ходила, ходила, сведя рукой ворот плаща на груди. А зноб, то ли от холода, то ли нервная. Ожидание выматывало немыслимо. Тысячи слов, которые ему надо высказать. Только захочет ли слушать. Сомнения. Ей хотелось плакать. И вдруг открылись двери. И как в замедленной съемке. Ей тогда так показалось, когда она его наконец увидела. Марк, насупленный, хмурый, осунулся и даже как-то похудел и потемнел лицом. Отросла щетина а глаза синие яркие обводят холл смотрят напряженные суровые из-под бровей ищут Лиза сама не поняла как кинулась ему навстречу бегом через весь зал и тут он ее заметил и к ней поймал в объятия как в капкан железный крепко прижал к себе до дрожи и все затихли оба как слепленные в одно целое два магнита. Хорошо. Все правильно и хорошо. И больше нет никаких слов и мыслей. Лиза уткнулась лицом в его грудь. От столько времени, державшего ее в когтях напряжения, наконец потекли слезы. А у него грудь резко дернулась. Руки вокруг нее еще сильнее сжал. Рвано выдохнул. «Лиза!» И словно задохнулся, захлебнулся словами. «Лиза, любимая моя, жена моя, жизнь моя, девочка!»